— Это помесь парикмахерской с лошадью, — подумала Александра и рассмеялась. — Очень смешно, — сказала Катя. — А у тебя тут кто новенький? — А у меня мальтийский рыцарь, — сказала Александра. — Что письмо от тебя привез? — Был у меня сегодня утром. — Подгадал, когда я одна была. Катя так и застыла с полуоткрытым ртом, — Вот это мужчина, словно бы не заметив, продолжала Александра. — Джулио Ренатолитто! Александра мечтательно обвела глазами комнату. — Как он тебе показался? — Да ведь он монах! — вырвалось у Кати. Так ребенок после решительного отказа родителей выкрикивает. — Ну почему? Почему? — в последней надежде на чудо. — И что? Александра подошла вплотную к сестре и, приподняв на ладони, стала поигрывать Катиным кулоном в виде астралистого креста, волшебно спасенного Джулио из недр неаполитанского рынка. — Какой милый крестик! А где же Гришина кольцо? — Не хочешь, не говори, — сказала Катя, приходя в себя и обиженно отстраняясь от сестры. — А Григорий знает? между прочим «Все интересовался, когда ты приедешь». Застарелая ревность мелькнула в голос Александры. «Можно подумать, он не знал», — потерянно сказала Катя. «Ну, ты, душа моя, самоуверенна, как прежде», — усмехнулась Александра. «А светлейшему нравится, когда я влюбляюсь. Ты забыла? Потом станет в постели выпытывать подробности и распалиться так, что хоть святых выноси». Александра забавлялась Катиным смущением. «Постой», — сказала Катя, — «да ладно, Потемкин, а как же Федор?» «Ах ты, боже мой, а Головкин-то как же?» Мысли прыгали в Катиной голове, как кенгуру. Она никак не могла собрать их в стайку. В комнату вошла баба Нюня. «Девки, чай пить!» «Папа у себя?» — быстро спросила Екатерина Васильевна. «Сейчас спустится». — Иди, Саша, вниз, я сейчас, — сказала вдруг Екатерина Васильевна и вышла из комнаты. — Что-то здесь не так, — смутно думала Катя, почти бегом пробираясь по огромному дому к кабинету мужа и вспоминая обрывки разговора со старшей сестрой, выражение лица. — Как-то все это подозрительно, нехорошо. Но что именно и почему нехорошо, этого наша Екатерина Васильевна никак не могла бы объяснить. Вернувшись от Александры, Джулио бросился к давишней куче визитных карточек. Приглашения на бал у Скавронских не было. Джулио обессильно опустился на диван. Рыцарь был в буквальном смысле слова «смят», мысли прыгали от Кати — К Острожской ординации, оттуда к черной шале Александры, Ее полным рукам и сладострастным складкам Наталии, От Александры к Георгиевскому кресту. Эта черная птица над нами плохая примета, Как разумная мысль в горячем любовном бреду Пришли вдруг на ум строки Петрарки. В шторме эмоций ищите якорь разума, Вспомнились следом слова Дейрохана. Джулио потряс головой и поймал первую попавшуюся разумную мысль. «От Александры выходит, зависит исход острожского дела, а Александра сделала ему женские намеки, стало быть, судьба острожской ординации зависит теперь от...» Джулио покраснел и невольно огляделся по сторонам в соседней комнате постставала робертина и эти вздохи вдруг показались ему исполненными совершенно другого смысла «Э, так вероятно сходят с ума подумал джулю внизу у парадной двери зазвонил колокольчик Джулио от неожиданности вскочил услышал как робертина охая спустился потом поднялся и постучал в дверь записка сказал робертина Джулио, как зачарованный, кивнул. Прием в честь приезда Павел Мартынович, как обычно, устраивал на двести персон. Ну, меньшее количество едоков представлялось сковронскому несуразным. Да и не любил Павел Мартынович, чтобы парадное зало в доме на Миллионной казалась гостям пустоватой. «Папа», — сказала Катя, проскальзывая в кабинет, — «а где?» ага, вот